Глава 7. Малайзийские мегаполисы, подобно Гонконгу, обладают особым азиатским колоритом и привлекательностью. Полуторамиллионный Джахарбаро не был исключением. Второй по величине город Малайзии и популярный туристический центр местные жители ласково называют Джей Би. Высокий спортивного телосложения парень в джинсовой льняной рубахе и легкомысленной белой бейсболке неспеша разгуливал по городскому зоопарку. Ленивой походкой отдыхающего он прохаживался по дорожкам, изредка останавливался возле вольеров и с искренним интересом рассматривал их обитателей. Дольше всего он задержался у бассейна с мутной водой, в которой плавали бегемоты. Когда один из них поднял из воды голову и раскрыл гигантскую пасть, мужчина усмехнулся и двинулся дальше. Он миновал стол, на котором важно топтался пеликан, затем направился к вольеру с тиграми. Молодой человек явно никуда не спешил. В его поясной сумке находился российский заграничный паспорт на имя Юрия Сергеева, со вчерашней отметкой о въезде в Малайзию. Мужчину действительно звали Юрием, но фамилия была вымышленной. Днем ранее сотрудник отдела по работе с разведчиками-нелегалами службы внешней разведки Юрий Краснов прибыл в Малайзию под видом туриста. Ему предстояла личная встреча с глубоко засекреченным разведчиком. До встречи оставались считанные минуты, и Юрий Александрович направился поближе к главному входу в зоопарк. Время для ожидания было строго ограничено пятью минутами. Каждый из участников встречи должен был оказаться у заранее условленного места ровно в 17 часов. А еще неделю назад телефонным звонком Юрия Краснова вызвал к себе его новый руководитель Сергей Петрович Хламогоров. Совсем недавно Юрия Александровича перевели из отдела по подбору кандидатов в подразделение по работе с действующими сотрудниками. Он давно мечтал попасть в этот отдел. Работа здесь была более ответственной, но, несомненно, более интересной. Краснов как участвовавший в подборе кандидатов, догадывался, что некоторых из действующих разведчиков он может знать лично. Но пока в сферу его обязанностей входила координация связи с нелегалами в азиатском регионе. На встречу с Хелмогоровым Юрий пришел с зеленой папкой с грифом «Совершенно секретно» с последними наработками. На всякий случай. Когда сотрудник, деликатно постучав в дверь, заглянул в кабинет, его руководитель вышагивал из угла в угол, сосредоточенно глядя себе под ноги. — Входи, входи, — Холмогоров пригласил своего нового подчиненного. — Присаживайся. За столом сидел незнакомый красного мужчина средних лет в сером пиджаке, голубой сорочке, стука затянутым галстуком в синюю полоску. Он пристально посмотрел на визитера проницательными серыми глазами и вновь опустил взгляд на толстую прошнурованную тетрадь, которая лежала на столе. Хозяин кабинета указал Краснову на стул напротив незнакомца, а сам сел в кресло. «Прошу любить и жаловать. Владимир Васильевич Крючен, полковник ФСБ и сотрудник антитеррористического комитета» представил незнакомца Сергей Петрович. Тот в свою очередь приподнялся и через стол подал руку Краснову. Юрий, пожимая руку, в ответ представился. «Юрий». Владимир достал из нагрудного кармана пиджака визитную карточку и тут же вручил ее Краснову. Юрий мельком глянул на нее. Там были обозначены только номер телефона, имя и отчество владельца и положил карточку перед собой на стол. «Владимир Васильевич, кратенько доложите ситуацию», – предложил Холмогоров. «На заседании антитеррористического комитета в срочном порядке был утвержден план противодействия терроризму», – начал докладывать Крючин. «Как вы могли уже заметить, в последнее время в стране участились случаи терактов, и ситуация стала крайне угрожающей». Имеются сведения, что боевики, терпящие поражение в Чечне, планируют усилить давление на власть посредством крупных терактов. Один из главных пунктов нашего плана – пресечение каналов финансирования. Второе – это нейтрализация главарей банд подполья. Именно в этих направлениях нам предстоит плотно сотрудничать. Юрий, слушая сотрудников ФСБ, согласно Кивал, Посматривал на своего руководителя и пытался понять, какова была главная цель его вызова к начальству. Краснов догадывался, что предстоит нечто более важное, чем знакомство со своим будущим напарником по предстоящей работе. Когда Крючин замолчал, Холмогоров поднялся, поблагодарил и произнес. «Ну что ж, на этом завершим наш разговор». — Владимир Васильевич, не смею больше вас задерживать. Главное, что знакомство состоялось, и в ближайшее время вы продолжите общение уже без меня. Да — Да-да, конечно, я пойду, — понимающий ответил Крючин и встал. Но прощание он пожал обоим сотрудникам внешней разведки руки. Уже в дверях повернулся и вежливым, но не терпящим возражений тоном сказал Краснову. Позвоните мне завтра в десять часов утра. Договоримся о встрече. — Хорошо, — хмуро буркнул Юрий Александрович, а когда гость вышел, недовольно поморщился. — Ничего не поделаешь, — усмехнулся Холмогоров. — Таково распоряжение высшего начальства. Придется подчиняться чужаку. Ты теперь практически прикомандирован к антитеррористическому центру и, возможно, тебе придется некоторое время выполнять несвойственные для твоей должности задачи». Холмогоров вернулся к столу и подвинул поближе к себе несколько исписанных листков бумаги и какие-то фотографии. «Теперь у меня к тебе есть серьезный разговор. Помнишь девушку, которую ты привез нам с Байкала?» «Конечно. Как мне не помнить такую красавицу? Как она?» «Все нормально». Способная оказалась. Уже освоилась в стране пребывания. Получила документ об образовании и нашла работу. А вызвал я тебя сегодня, потому что нам необходимо организовать личную встречу с ней. Ты сможешь справиться с этой задачей, как никто другой. Ты знаком с Дашей, да и хорошо знаешь Юго-Восточную Азию. Неужели я наконец смогу побывать в поле? Я готов. Поясните задание. Необходимо передать ей новые условия связи с Центром, а также деньги на оперативные мероприятия и еще. Появились разрозненные сведения о том, что террористы используют азиатские страны для своего финансирования. Поиск любой информации по этой теме будет первоочередным для всех наших нелегалов и агентуры в регионе. — А Гонконг, как ты понимаешь, является крупным финансовым центром. — Я готов сделать все, что необходимо. Встретиться с ней или с любым другим человеком в любой стране, — энергично ответил Краснов. — Был у нас еще один оперативный работник в планах. Мужчина. Но встреча с ним отпадает. Я переговорил с его непосредственным куратором, и с нашими медицинскими специалистами. Так вот, они пришли к выводу, что его тревожные шифровки есть нечто иное, как свидетельство нервного расстройства, мания преследования. Такое в нашей работе бывает. Мы подумываем о его выводе и лечении. Похоже, мы будем вынуждены это сделать в самое ближайшее время. Работать одному очень трудно. Я до сих пор жалею, что недостаточно настойчиво намекал Дарье о поиске напарника. Но она во время подготовки ссылалась на нехватку времени и постоянную усталость. Она очень трудолюбива. Надо было активнее знакомить ее с нашими молодыми парнями на подготовке, посетовал Юрий. Ничего, она достаточно самостоятельная. Так вот, ей присвоен... Оперативный псевдоним Долли отныне, даже здесь в кабинете, мы будем упоминать лишь его. «Ты понимаешь, я не имею права называть тебе имя, под которым она проживает», пояснил Холмогоров и передал Краснову один листок и фотографию. Юрий внимательно прочитал, кивнул головой и положил бумагу на стол. Затем пару минут разглядывал фотографию. «По месту встречи и условиям все понятно?» – переспросил руководитель. «Ясно». «Зачитай твою кодовую фразу». «А вы, случайно, не были на экскурсии в Пекине в прошлый четверг?» – уверенно произнес Краснов. Ее ответ? «Нет. Я не была в Китае уже два года». «Отлично. Теперь слушай меня внимательно. Для тебя это первое такого рода задание». Об ответственности не говорю, сам все понимаешь. Итак, Холмогоров взял одну из фотографий предстоящего места встречи. Ты должен двигаться по направлению к выходу из парка, и контакт должен произойти перед воротами зоопарка. Время ожидания, как обычно, пять минут. Вход в зоопарк у тебя должен быть под контролем, чтобы вовремя увидеть Долли. А что у нее в руках должно быть? «Хотя, я уверен, ты ее и так узнаешь», – неожиданно спросил Холомогоров. «Пластиковая бутылка с французской минеральной водой «Эвиан», – не растерялся Юрий Александрович. Сергей Петрович одобрительно хмыкнул и достал из сейфа наручные часы. «Держи», – протянул он часы Краснову и пояснил. «А не с будильником. Ставишь на вибросигнал и, как почувствуешь, что сработал, уходишь, не глядя на часы». Понимаешь, о чем я? То есть встреча в 17.00 оставлю на 17.05. Именно так. А часы не лишние? Засомневался Краснов. Нет, сказал, как отрезал Хламогоров. А то будешь там каждые 20 секунд на циферблат пялиться. Да. И распишись вот здесь, что получил условие связи. За 50 метров до ворот Краснов замедлил шаг, и изредка стал всматриваться в подходивших к зоопарку женщин, пытаясь угадать в них Долли. Юрий уже вышел за пределы зоопарка и приостановился, старательно поправляя, якобы расстегнувшийся ремень сумки. Почувствовав вибрацию часов на левом запястье, Краснов в очередной раз быстрым взглядом окинул окружающих его людей, и тогда он вдруг осознал, что Долли не прибыла, а значит случилось нечто непредвиденное. Краснов в бессильной надежде угрюмо еще раз посмотрел вокруг и пошел прочь. Теперь ему необходимо было срочно связаться с Центром и сообщить о крайне нежелательном повороте событий. Запасное время для встречи было запланировано на следующий день в тот же час, но, увы, встреча не состоялась.